С тобой хочется танцевать танго. В Мадриде теплый летний вечер. Закат багровый дарит свет. И люди весело гуляют, как будто нет на свете бед. А может, жизнь гораздо проще, чем мы хотим ее признать? С любовью жить всегда тревожно, боишься что-то потерять. Ведь я тебе всегда писала, что есть предчувствие в душе, что ты однажды растворишься как миг на узком вираже. А вот сейчас я понимаю, ты научил меня любить, как никого на этом свете тебя могу боготворить. Ты не такой, как остальные, тебя так хочется обнять, забыться разом в одночасье и в страстном танго покорять. Испанцы часто изрекают, что танго — танец любви. Это костер, огонь. И пламя — это безумный крик судьбы. Передо мной танцуют парни, Их взгляд холодный, неживой. В них эпатажа нет ни капли, Харизматичности там ноль. С такими можно на закате Отведать красное вино, Но вот взлететь таким от счастья Никак, увы, не суждено.